Гнев Морген За четверть часа до всего этого. На стоянку у пустыря они влетели буквально. Машина подскочила на неровности и на миг зависла в воздухе. Морген едва не прикусила язык, но в этот раз не упала, держалась крепко. Кора нисколько не смутился этим полетом. Вывернул руль и с визгом шин вернулся на парковочное место. — Мудак ты! — прохрипел Роберт. — Меня укачало! Морген потянулась было к его затылку, чтобы продиагностировать и скорректировать, но ахнула, нечаянно глянув в окно, и одновременно скорой выскочила из машины. На стоянке уже находились три автомобиля. Потрепанная красная легковушка, зеленый этлан-донно и тот самый черный внедорожник, что подрезал их совсем недавно. Последний стоял кое-как, боком у самого забора, словно его водитель торопился на пожар. А вот у Этлана сидели двое мальчишек, неимоверно грязных, бледных, едва и два живых. Третий устраивал их поудобнее, прислонив к креслу, и плечом прижимал телефон к уху. Он вскочил, услышав их приближение. Напрягся, одной рукой перехватил телефон, другую сжал в кулак. «Лейте!» крикнул Роберт, выходя из машины. «Что ты здесь делаешь?» Мальчишка расслабился, а Морген, упав на колени рядом с его почти бессознательными товарищами, услышала, как в трубке его телефона отвечает женский голос. «Служба спасения, слушаю вас». «Дай мне», — сказала она, — «я поговорю». Мальчик внимательно посмотрел, но потом все же отдал ей трубку. Морген описала состояние мальчишек, что уловила по поверхностному сканированию, продиктовала адрес. Связь была отвратительной, слепая зона рядом искажала сигналы, и Морген пришлось повторять несколько раз. — Это те самые мальчики, — добавила она, не сомневаясь, что диспетчер знает эту историю. Кто же в городе не знал? — Где Донно? — Роберт дошел до Лейта и сжал его плечо, чтобы тот повернулся. «Внизу, в подвале», — запнувшись, сказал мальчик, потом перехватил его руку и потащил за собой. «Скорее! Там все! Там этот дядька!» «Ты словами объясни», — остановил его Роберт. «И оставайся здесь. Мы без тебя». «Нет», — неожиданно твердо и спокойно сказал мальчик. «Вы потеряетесь. Там наведенная тьма. Просто пойдем быстрее, хорошо?» «Идем», — согласился Кора, оттеснив Роберта. Показываешь дорогу, и по пути все расскажешь. Так, а ты, Роберт, можешь идти, но в хвосте. Без спросу никуда не суйся. Будешь слушать, что я скажу. Роберт только кивнул. Останешься с мальчишками? Спросил он Моркин. Будь тоже осторожна. На заборе магический барьер, но он дырявый, может что-то пролезть. И не бойся, скоро здесь будут еще люди. Хорошо, сказала Моркин. Прикрыв глаза, она сосредоточилась, выравнивая энергетические потоки в телах мальчиков. «Подождите. Перед уходом дайте мне из машины пакет с лекарствами и воду. У вас есть вода?» «Есть», — сказал Кора. Выдал все необходимое, и все трое стремительно удалились. Морген напоила своих пациентов. Потом осторожно перенесла обоих на заднее сиденье машины. Оба они были легкие, словно мягкие куклы. Морген едва не плакала, пытаясь разгладить туго свернувшиеся неправильные потоки внутри них. Искаженные, странные узлы, чары ведьмы, тугими лентами стягивающие головы и руки мальчиков. «Сюда бы Каралуса», — подумала она. «Он был бы счастлив, да и справился бы с этим куда лучше». Она могла только ослабить чары, но не снять целиком. И к тому же, встревоженная последними словами Роберта, постоянно выглядывала наружу. Так и чудилось, что из каждого темного пятна что-то лезет. Ветер разошелся, выл в проводах, раскачивая фонари вдоль улицы. Пока ожидала, Морген осторожно обработала продолговатые ранки на ладони у одного из мальчиков. Видимо, натер мозоль чем-то. Им не становилось хуже, и Морген не могла не радоваться. Тот мальчик, что сбежал первым, и то выглядел лучше. Эти двое были уже на пределе, а Морген раньше не сталкивалась с такими истощенными маленькими людьми. Услышав торопливые шаги за спиной, она стала вылезать из машины, где сидела боком, на самом краю заднего сидения. «Что?» Успела спросить Морган и неожиданно потеряла равновесие. Жесткая ледяная рука схватила ее за шею и резко толкнула лицом вперед в корпус машины. Морген только успела чуть отвернуться, но удар все же пришелся прямо в лицо, и на миг она ослепла от боли. Ее отбросили в сторону, как мешок, и она откатилась к колесам Этлана, обдирая ладони. Какой-то мужик хлопнул задней дверцей, заскочил на водительское сиденье и потянулся было закрывать переднюю дверцу. Время остановилось. «Увезет же мальчиков! Не заметил? Или специально? Кто это? Почему он меня ударил?» Воздух вскипел. Не вставая, Морген дала себе волю. Выпустила все, что там у нее копилось, все это время. Мужик заорал, когда его руку обожгло, и кожа на открытой ладони пошла пузырями. Он высунулся, одновременно выплюнув ругательство и кидая в нее тугим клубком чар. Морган этого ждала, и в голову его стрелой полетели наскоро подготовленные чары «Сияющий сон». «Жесткая анестезия. Применение ограничено. Запрещено наносить на открытые участки головы и шеи». Вот от его клубка Морген едва-едва увернулась, и часть волос опалила. Она судорожно погасила пламя, зажав пряди в ладони. Мужик свалился на землю, так и оставшись ногами в машине. Морген затрясло, и она глубоко задышала, пытаясь удержаться от слез. Потом она встала, опираясь на машину Донно. Кое-как дошла до неизвестного и от души врезала ему ботинком по почкам. Даже если придет в себя, будет долго мучиться от болей и не будет больше трогать ни женщин, ни детей. Особенно беззащитных женщин, которые никого не обижали и занимались своим делом. А потом приехали скорые. На двух машинах примчались Артемиус и куча неизвестных Морген-людей. Прибыли сразу несколько маг-бригад. И спустя некоторое время на стоянку вынесли Донна. Без сознания. Его руки были в крови, и одежда. И крови же тонкой дорожкой капель велась следом, несмотря на останавливающие чары, которые кто-то накинул на рану.